Глава четвертая. Клопиха. Мама ушла на работу, а папа, позавтракав, отправился в гараж. Что-то движок барахлит, надо проверить. Семка тракторист должен подойти. Как придет, скажи, чтобы в гараж шел. Я затеяла уборку. Открыла нараспашку окна, и свежий ветерок весело загулял по дому. Зашелестел тонкими листочками отрывного календаря, висящего на стене. Помню, в детстве я любила листать такие календари. Чаще всего мама покупала календарь, посвященный астрологическим знакам. Я зачитывалась им, и потому, благодаря такому календарю, моим первым долгим увлечением была астрология. Естественно, я каждый день читала астрологический прогноз для знаков Зодиака. Мне было лет 12, и однажды утром я прочла что в водолея в этот день ждут препятствия обострение болезней конфликты и невыполненные рабочие задачи короче не день а сплошная ж я испугалась не на шутку поскольку в тот день была запланирована контрольная по русскому языку астрологический прогноз мне не давал никаких шансов на успех потому я решила в тот день не идти в школу Лучше уж пропустить контрольную, чем получить двойку. А невыполнение рабочих задач я своим детским мышлением перевела, как завалить контрольную работу. А в общем, я взяла ранец и сделала вид, что пошла на уроки. А сама, обойдя дом, побежала на детскую площадку, где в гордом и глупом одиночестве полдня качалась на качелях и просто сидела на лавочке. Там-то меня и увидел папа. Зареванную и продрогшую он привёл меня домой, где меня ждал непростой разговор с мамой. А к вечеру поднялась температура из-за того, что в сырой октябрьский день сидела на холодной лавочке. А в общем, прогноз сбылся. По стеклу так громко постучали, что я подпрыгнула от неожиданности. За окном, во всю шире зубов, скалился семка, тракторист. — Здорово, Глашка, Дядь Петро дома? — Чего пугаешь-то? В гараже он. Протерев полки и помыв пол, я выглянула на улицу. Стоял погожий солнечный денек. По улице быстрым шагом шла соседка, Ксюнька Куприянова. Она сосредоточенно смотрела себе под ноги. На лице ее отпечаталось беспокойство. «Привет, Ксюш!» — крикнула я. Ксюнька остановилась, обернулась и лишь потом заметила меня. Махнув рукой, она тут же пошла к моему двору. «Привет, Глаш!» «Слушай, ты сейчас свободна?» Я кивнула. «Ну, вроде да». Ксюнька вытерла широкой ладонью загоревшее лицо. Фу, опять жара сегодня будет. Слушай, пойдем со мной к бабе Шуре, а?» Ну тромчую, муж изменяет. Погадать хочу. А одной как-то страшновастенько идти. Сама ж знаешь, какая баба Шура». Тут я пожалела, что поздоровалась с Ксюнькой и тем самым привлекла ее внимание. «Теперь не отвертишься». Видя, что я колеблюсь, Ксюнька вцепилась своей пятерней за мою руку. Глаж, Богом прошу! Я попыталась вырвать руку, но Ксюнька не отпустила. На секунду мне показалось, что она прямо сейчас выдернет меня из окна, закинет себе на плечо и понесет к Бабе Шуре. Ну ладно, пойдем. Нехотя согласилась я. Вот и спасибочки, вот и хорошо. Повеселела лицом эта богатырша. Баба Шура Клопиха жила прямо за воротами деревенского кладбища. Чуть дальше от ее дома стояла одноэтажная церквушка с большими куполами. Отец Прокоп, настоятель церкви, вел тихую войну с Клопихой, которая была у него как бельмо на глазу. К Клопихе тянулись люди, кто зачем. чему нибудь ребенку пупок заговорить, какой-нибудь увидающей девице зелье любовное сготовить, чтобы мужа растормошить. Старики шли за травами от подагры, ревматизма и слабоумия. Клопиха специализировалась в нескольких направлениях — гадалка, колдунья. Поговаривали, что неспроста она у кладбища поселилась. Некоторые видели, что она ночами свои странные обряды на могилах проводила. Но доподлинно никто доказательств представить не мог. Отец Прокоп с ног сбился, пытаясь достать доказательства кладбищенского колдовства Клопихи. Но свидетели, как один, вдруг начинали мычать, мол, мне соседка рассказала, а соседке ее соседка и так далее. Потому компромата у отца Прокопа к величайшей его досаде не находилась. Да и что бы он сделал с этим компроматом? Однажды на клопиху заявила одна деревенская бабушка, Баба Люба. Баба Люба та маленько приторговывала самогоном, все старалась разбогатеть, но скот у нее не держался. Дох, а особенно дохли новорожденные телята. Пошла она однажды к Клопихе, рассказала, мол, так и так, скот не держится, телята дохнут, можно ли беде помочь? Клопиха утвердительно кивнула. Можно. Наказала бабе Любе купить и принести маленький топор. Баба Люба обрадовалась, побежала в магазин, купила орудие и понесла обратно. Клопиха достала свою колдовскую книгу, полистала ее и принялась заговаривать топор. Потом окропила его святой водой Три раза плюнула на него и велела бабе Любе ночью, когда никто не видит, вбить его в столб в коровнике. Мол, топор этот будет защищать ее скот, и тот будет приумножаться, как ягоды на кустах. Еще велела в этот вечер никакой алкоголь не пить. Воодушевленная баба Люба бережно спрятала топор в мешок и понеслась домой, предвкушая, как за три года у нее скот наплодится. В то время... Ее единственная корова, Апрелька, стельная была уже в седьмой раз. Ждала баба Люба вечера, нетерпеливо по столу барабанила. Старик Афанасий, муж ее, по обыкновению запросил графинчик с самогонкой, чтобы ужин подсластить. Но баба Люба впервые за много лет отказала ему. «Как так?» — удивился Афанасий. «Да ты, баба, сдурела, что ли, под старостью лет? Неси, графинчик, хозяин дома тебе велит!» Баба Люба не поддалась. Сказала, что неделю без водки продержаться надо. Дед терпел день, терпел второй. На третий его душа не выдержала. Пошел он в коровник, схватил топор и порубил скотину. Ой, как ругалась баба Люба, как грозила ему разводом. Однако вскоре в ее голову пришла догадка. Не горячо любимый Афанасий виноват. А клопиха специально так все подстроила. Бросилась баба Люба к ней. Кричала, ругалась так, что голос ее на кладбище эхом ходил. Потом побежала к участковому Пете писать заявление. Петя хохотал, как ненормальный. Говорит, пишите, расхотите. как писать будете? Какого характера заявление будет? О недобросовестном исполнении своих обязанностей? Неправильный заговор, повлекший тяжелое последствие? «Это ты тут власть! Ты скажи, как писать!» Распалялась баба Люба. Понятное дело, что Петя не стал передавать заявление. Однако обманутая бабушка не унималась. Она ходила в администрацию, донимала мою маму, кричала, что как глава моя мама обязана блюсти интересы своих односельчан пуще, чем этот недоумок участковый. Дело дошло до того, что приехал полковник полиции и два часа выслушивал бабу Любу. Дело закончилось строгим выговором лопихе, а также привлечением к административной ответственности Афанасия за жестокое обращение с животными и штрафу в размере пяти тысяч. Баба Люба с тех пор затаила обиду на всех — на мою маму, на участкового Петю, на Клопиху и при каждом удобном случае носила сплетни, что эти трое спелись и ведут подпольную деятельность. Правда, что это за деятельность, она не уточняла. Клопиха с тех времен зареклась помогать людям по чести скота, однако гадать гадала. Ксенька, как гусыня, переваливалась, махала длинными руками и поминутно утирала пот со лба. Мы миновали последние деревенские дома, больницу и вошли в прохладную березовую рощу. Деревья тихо шуршали от легкого дуновения ветерка. Где-то сверху звонко щебетала пташка, оповещая жителей леса о незванных гостях. На деревьях то и дело мелькали полосатые бурундуки, любопытно стреляли в нас своими глазками-бусинками. Затем ловко вскарабкивались по шершавым стволам и прятались в густых ветвях. «Почему ты думаешь, что Коля тебе изменяет?» — спросила я Ксюньку. «Коля — это ее муж». Женщина вздохнула и поведала, что благоверный ее стал часто в полях ночевать. Сенокос еще не начался, а он зачистил туда. То грабли надо отвести, то избушку лесную подлатать, мол крыша протекать стала, то новые доски для ограждения сена приготовить. Ну разве не подозрительно все это? Я пожала плечами. Нет, каждое лето мужики перед сенокосом едут проверять свои поля, чтобы потом в самый разгар работы не отвлекаться на сломанные косы, грабли. Ой, не знаю, не знаю, покачала головой Ксюнька. Он у меня каждый год до последнего тянул. «Мужики уже откосятся, а мой только-только лошадь запрягает». Все над ним посмеивались, говорят, «Чё твой Колька нынче опять снег косить собирается?» Колька Ксюнькины вправду один раз на сенокос выехал почти в сентябре, а через неделю первый снег выпал. Вся деревня смеялась над незадачливым мужиком. Правда, снег потом растаял, установилась погожая сухая погода. Но случай этот помнили до сих пор и при удобном случае напоминали Кольке. Видимо, коле надоели смешки односельчан, потому в этом году он стал заранее готовиться к синокосу. Но Ксенька в исправлении своего мужика не верила. Мы миновали лес и остановились перед высоким забором клопихи. Далее уже виднелись кладбищенские ворота, а за ним кресты, памятники на могилках. Ой, что-то страшновастенько мне! дрогнула Ксенька. Я потянула ее за локоть. Не бойся! Раз уж решились отступать некуда. Мне и самой было интересно, что бабашура нагадает ей. В калитке была квадратная дырка. Я засунула туда руку и нащупала щеколду. Забрехала собака ворчливо и скучно. Полаю было понятно, что ничего она нам не сделает. Мы вошли во двор и остановились, как вкопанные. Мы словно оказались в райском саду. Весь двор клопихи был поделен на клумбы, засаженные цветами. Здесь были и голубенькие орхидеи, и снежно-белые лилии, и даже кровавые розы. «Ничего себе!» — ахнула я. «Вот тебе и злая колдунья!» На высоком крыльце показалась баба Шура, как обычно, недовольная лицом. «Знаю я, зачем явились!» — проворчала она, спускаясь по крутым ступенькам. Мы снова ахнули на этот раз поражаясь прозорливости колдуньи. «Сейчас не могу вам погадать, вечером приходите. Часиков в девять, как раз к закату». Вечером мы снова отправились к бабе шуре к Лопихе. Березовая роща уже не казалась такой уютной, какой была утром. Солнце село, и в лесу сумерки стали сгущаться значительно быстрее. Мы прошмыгнули вдоль забора, стараясь не смотреть на кладбище. Вошли во двор и, тщательно обходя клумбы, двинулись в дом. Я только подняла руку, чтобы постучать, как изнутри раздался скрипящий голос бабы Шуры. «Входите!» Внутри стоял полумрак. Пахло чем-то странным, напоминающим вареную крапиву. На кухню выкатился толстый черный кот и недобро уставился на нас. «Иди отсюда!» — зачем-то шикнула Ксюнька. «Не бойся, не покусает», — дробно рассмеялась старуха, выходя вслед за котом. Настроение у старухи, по всей видимости, было прекрасным. Ее длинные седые волосы были распущены и лежали космами на толстых плечах. Дородное тело скрывал длинный халат с короткими рукавами. «Обудки скидывайте и проходите». Мы сбросили сандалии. По мягкому старомодному ковру двинулись вслед за клопихой. В сумрачном зале горели три восковые свечи, воткнутые в подсвечник. Шторы на окнах были плотно задернуты. Пахло лекарствами и мягкой затхлостью, характерной для жилья пожилого человека. Со стены на нас уставилась чистыми, как у Моны Лизы, глазами дама из Средневековья. Картина потемнела от времени. Края были не то ободраны, не то изъедены. Клопиха тяжело опустилась в кресло перед узким деревянным столиком, на котором помимо свеч, лежали белое блюдце с прозрачной водой, колода карт под названием "Карты Мии", спички и пухлая пожелтевшая тетрадь. Наверное, со всевозможными заговорами. Мы сели на две табуретки, заботливо приготовленная Клопиха и придвинулись к столу. На чё? Воззрилась на нас старуха. В ее черных глазах скакали чертики. Глаза смотрели ясно, заглядывая в самую душу. Я вспомнила, что в аэропорту Клопиха мне показалась слеповатой. Он, нет, ошиблась я. Ксюнька нервно кашлянула и скороговоркой проговорила. «Чую, что муж мне изменяет. Хочу узнать». Клопиха презрительно хмыкнула, взяла колоду карт, профессионально перемешала их, быстро начала раскладывать на столике рубашкой вверх и при этом приговаривать. «Чую, чую». «Ничего ты не чуешь». Она задорно хихикнула, вытащила последнюю карту, на которой была изображена женщина в дремучем лесу, и таинственно проговорила. «За три горы пойти, ничего не найти, коль сама не знаешь, что жилаш. «За три горы пойти, ничего не найти, коль сама не знаешь, чего желаешь Ксюнька жадно глядела на карты, часто моргала, не понимая, о чем бормочет старуха. Да и я пока не понимала. Баба Шура вдруг подняла на меня свои жуткие глаза и вкратчиво спросила. "Даже Аглая. Верно говорю?» «Я торопила. Причем тут я?» «Сама не знаешь, чего желаешь. Как листок березовый. Куда ветер понесет? Твой суженый не твой вовсе, карты говорят». Клопиха не сводила с меня глаз. Бледные старческие губы скривились в насмешке. Это была чистейшая правда. Мой сужен и вовсе не мой. Я встречалась с парнем, влюбилась в него, но лишь месяц назад я узнала, что этот подлец женат. «Нету твоего мужика в Москве, даже не ищи. Твой мужик здесь, а... обрубила баба Шура. Мне вдруг стало грустно. Я ведь когда в Москву уезжала, надеялась там своего человека встретить. А вышло, что за семь лет в столице одни придурки попадались. «Да, чуяло мое сердце, что ни первый — байкер, ни второй — патологический врун, ни с одним счастья не будет. Но женское глупое сердце разве разубедишь?» «А мой Колька?» — робко напомнила о себе Ксюнька. «А чё твой Колька?» — пролаяла клопиха. «Верен твой Колька, как старый хряк верен своей кормушке». «Лучше о ребенке думай. Живот береги». Ксюнька ахнула, закрыла рот огромной ладонью. Потом она мне расскажет, что задержка у нее уже три недели. Клопиха победно смотрела на нас. Мол, удивила? Мол, все, я ведаю, все знаю. Я, пользуясь моментом, решила спросить: Бабшур, а можно еще один вопрос задать? Клопиха благосклонно кивнула. Можно. Сможете посмотреть, кто Свету контимирова убил? Клопиха задумалась. Собрала карты, перетасовала. Вынула три карты и бросила их на стол. Затем взяла одну свечу из подсвечника и принялась лить воск в блюдце. Воск застывал в воде и превращался в неровные белые блинчики. Прошло минут пять, прежде чем старуха заговорила. Гляди, клапиха подняла блюдце и сунула мне практически в нос. Толстым пальцем она наткнула на самый большой блинчик. Видишь, я отрицательно мотнула головой разглядывая воск. «Вот тут один человек. на странный какой-то. Ни мужик, ни баба». Я скривилась. «Ни мужик, ни баба? Кто это может быть?» «Гермафродит, что ли?» усмехнулась я. Ксюнька быстро перекрестилась. «Тьфу на тебя!» рявкнула клопиха. «Я ж говорю, смотри! Кровь одна, а лика два. Ни мужик, ни баба». Я совсем запуталась. «Получается, если следовать логике, то Костя гермафродит? Но Светка бы сказала мне. Или не сказала? Ну, гермафродитами таких людей называют, у которых и женские, и мужские — половые признаки». Блеснула я эрудицией. «Хотя откуда такому человеку взяться в нашей деревне? Тут каждый знает про другого, все его болезни и тайны. Так что Костя бы никак не смог столько лет хранить эту тайну». «Не знаю» развела руками Клопиха. Шибко странная загадка. Клопиха смотрела на блинчики застывшего воска, что-то шептала себе под нос. «А может быть, двое человек замешаны?» Наконец сказала она. Ткнув пальцем в одну карту, она подняла на меня блестящие глаза. «Гляди, видишь?» Я посмотрела на изображение карты, которую мне показывала баба Шура. На карте была изображена белка в дупле, заполненном орехами. «Деньги. Большие деньги здесь замешаны». «Деньги? Светку убили из-за больших денег? Ерунда какая-то. Я совсем перестала понимать. Да уж, действительно говорят, что гадалкам верить нельзя. Гадание наше превратилось в фарс». Я кивнула, глядя на бабу Шуру. «Хорошо, спасибо, баба Шура». «Мы, наверное, пойдем». Я встала из-за стола. Ксюнька глянула на меня и поспешно вскочила, по всей видимости, испугавшись, что я уйду и оставлю ее наедине с гадалкой. «Спасибо, баба Шура, большущая вам», — прогудела Ксюнька. Баба Шура отмахнулась от нас, как от мух. «И что мне ваше спасибо? Пензия у меня мизерная», — недовольно сказала она, собирая карты. Ксюнька спохватилась, принялась шарить по карманам своего платья. «Вот, бабашура благодарность!» Ксюнька положила на стол 500-рублевую купюру. Клопиха стрельнула глазами на деньги и вопросительно глянула на меня. Я стушевалась, принялась шарить по карманам джинсов, и слава богу, что в кармане оказалось несколько смятых сотенных купюр. Мы вышли из дома Клопихи со странными чувствами. Ксюнька была радостно-тихой, а я растерянной. В голове звучал голос бабы Шуры. «Кровь одна, Алика два». Что бы это могло значить? Понятно, что это не Костя. Потому что явление Гермафродита было бы уже за гранью. Но кто он? И что значит эта фраза? Ночь уже вовсю царствовала в деревне. Полная луна смотрела насмешливо на нас. За калиткой стали видны кладбищенские кресты. Мертвая тишина царила на кладбище. Вдруг от забора отделилась фигура в длинной черной рубахе и бросилась к нам. Я заорала и попыталась бежать, но тут мужской голос властно приказал мне. «Стой!» — это был отец Прокоп. На фоне кладбища, под серебристым светом луны, отец Прокоп выглядел торжественно и пугающе. «А ну, признавайтесь, гадать ходили!» Пророкотал он, глядя снизу вверх на Ксюньку. Ксюнька, потопившись, Склонила голову, а я пискнула. «Нет!» «Обманываете?» «А ну, признавайтесь, обманываете!» «Покарат Господь вас за дела темные, колдовские!» «Попадете вы в гиену огненную. Глаза батюшки блеснули. Худощавый и мелкий, он зачем-то воинственно сжимал кулаки. «Не обманываем, батюшка!» Снова соврала я и покосилась на звездное небо. Мне представилось, как оно разверзается, чтобы покарать меня и сделалось мне вдруг зябко и страшно. Отец Прокоп открыл рот, чтобы рассказать нам подробно о каре Господней, как вдруг со стороны кладбища раздался жуткий стон, и священнослужитель застыл. Меня тут же продрал мороз до самых костей. — Восподь, это что же такое? — бесцветно прошептала Ксюнька. Господь Ксюньке не ответил, зато жуткий стон повторился, а затем послышалась возня, словно мертвые из своих могил поднимались. Отец Прокоп позабыл о наших делах колдовских, перекрестился и стал читать отче наш. «Господи!» — подумала я. «Вот и расплата за гадание, вот и допрыгалась я!» Ксюнька вдруг завыла белугой, чем еще больше напугала меня, схватила за подмышки отца Прокопа, подняла его своими здоровенными руками и затрясла. «Каюсь я, каюсь, батюшка!» «Гадали! Отпусти грех, родненький, не дай в гиене огненной погибнуть!» Босовито проорала она. Отец Прокоп завертелся ужом, высвобождаясь из железной хватки. Выскользнул таки из рук Ксюньки, встал ногами на земную твердь. Но Ксюнька снова его схватила, видимо, полагая, что только Ряса может спасти ее от гиены огненной. Мелькнули между могильными крестами две черные тени. Покачиваясь и постановая, они медленно двинулись в нашу сторону. «Мертвецы!» — с диким ужасом поняла я. Я не могла сдвинуться с места. Ноги подкосились в бессилии, и я упала на задницу. Отец Прокоп обнялся с Ксюнькой, и стоя они, как две скалы, одна побольше, одна поменьше, принялись распев читать молитву. Точнее, читал отец Прокоп а Ксюнька подвывала ему. И под эту молитву, как в страшном сне, приближались к нам неумолимо два мертвеца. В эти жуткие секунды луна, видимо, от греха подальше, спряталась за неизвестно откуда взявшуюся тучу и стало темно, как в погребе. Скрипнула кладбищенская калитка. Я натурально захныкала от страха. Мертвецы приблизились к нам, и один из них — Вдруг сиплым голосом дядя Федя, алкоголика, спросил. «Об чем ревете? Случилось чего?» «Хорошо, что я сидела на земле. Хорошо, что и вскочить не могла всю секунду. Иначе бы за и страх, и ужас. Я бы этого дядю Федю на месте прибила». «Вы что тут делаете?» — прошептал отец Прокоп. к могилку копаем», — с детской непосредственностью ответил мужчина. Оказалось, что дядя Федя и дядя Миша, магазинные попрошайки, подрядились копать могилку. Весь день они старательно копали и старательно выпивали. А потом и уснули прямо возле зияющей ямы. Проснувшись с от похмелья головой, дядя Миша растолкал дядю Федю, и они отправились в деревню за добавкой. А тут мы у кладбищенских ворот. А что это вы тут а, обжимаетесь прямо у кладбища? — вкратчиво спросил дядя Миша. Мы промолчали, потому что каждый думал, как ему ответить. Дядя Миша продолжил свой допрос. «Чего это вы тут, а, в такой поздний час плачете? А может, у вас тут дом свиданий? Хе-хе-хе! Не болтай!» — взвизгнул отец Прокоп. Сообразив, что до сих пор в объятиях Ксюньки, он отпрыгнул от нее, затряс бороденкой. «Вы, если могилку новоприставленной копаете, так копайте как следует! Нечего зелья проклятое, распевать. грех на душу брать!» Дядя Федя почесал лохматую голову и вздохнул. «Прости нас, отец! Грешны!» — скорбно просипел он. «Если грешны, в церковь идите, грехи замаливайте!» — назидательно ответил служитель церкви. Дядя Федя покаянно уронил голову на грудь и, по всей видимости, совсем загрустил. И так бы он и стоял, если бы не дядя Миша, который, видя, что друг его верно упал духом, ткнул ему в спину кулаком. «Пойдем, пойдем, Федюха. Сейчас мы до бабы Любы дойдем, пока с ней поздно. Может, она нас пожалеет, откроет. Пойдем, Федюха», — Зачистил дядя Миша, подталкивая друга. Я же, в свою очередь, схватила Ксюньку за руку и потянула ее прочь. От вредного отца Прокопа, от мрачного кладбища, скорее домой.